18 глава В пятницу Наташа пришла напомнить о списке необходимых лекарств, которые уже передали в отдел закупок. Перебросилась парой фраз с Севой и вдруг спросила. а «Дмитрий Николаевич, вы завтра заняты?» Сева едва не поперхнулся, быстро перевел глаза на Диму, но тот лишь, пожал плечами и лаконечно бросил. «Занят». «Жаль». Наташа вздохнула, сложив руки за спиной, перекатилась с пятки на носок. «Ты что-то хотела предложить?» Он, наконец, посмотрел на нее, склонив голову на бок. «Я?» – нервно рассмеялась она. «Нет, просто хотела узнать, отдыхаете ли вы?» «Отдохнешь тут», – вздохнул Дима, насмешливо глядя на нее. «Даже дома от вас не скроешься». «Тяжело, наверное, быть бывшим преподавателем?» – с преувеличенной заботой спросила Наташа. «Тяжело, когда учить хочется совершенно другому», – вдруг ответил Дима. впившись в ее глаза и сполна вспыхнувшим в них замешательством. Севе казалось, что он во сне. Что-то происходит, а он не может на это повлиять. Только и может смотреть, как краснее Наташа бормочет, что сожалеет о занятости главврача и очень хочет, чтобы он больше отдыхал. «Вы знаете, вот Мерсива, когда она ушла, порой можно отважить дела ради встречи с красивой девушкой». «Полностью с тобой согласен», – задумчиво произнес Дима и запустил пальцы в волосы на затылке. «Жаль, что завтрашние дела я отложить совершенно не могу». Сева хотел было скрипнуть зубами, но передумал. «Толкать их друг другу можно долго. Очень долго. Но спортивные интересы и желание доказать, что ему подвластны не только планирование битвы или расписание на следующую неделю, но и чужой жизни». подстегивали не останавливаться, а наоборот форсировать события. Конечно, этот вариант оставался на крайний случай, но, видимо, этот случай вот-вот настанет. Пришла пора подключать тяжелую артиллерию. В лаборатории сева всегда чувствовал себя неуютно. Все-таки химия и все, что с ней связано, были от него слишком далеки. А сознание, что в чем-то не разбираешься, больно било по самолюбию. Все эти колбы, реторты... Ряды стерильных пробирок, микроскопы и вытяжки наводили тоску. Однако именно здесь в последнее время можно было застать Татьяну Игоревну, в прошлом светила фармакологии в настоящем, ушедшую на пенсию ученую. А выманить ее из лаборатории можно только в бар. Но Севе она нужна была трезвая, поэтому пришлось самому идти к ней. Не думала, что Дима станет присылать себя, чтобы попросить о помощи. Насмешливо сказала Татьяна Игоревна, снимая перчатки и небрежно бросая их в урну. Все еще хранившее на лице следы былой красоты, высокая, пышногрудая, она, казалось, занимала собой все пространство. «Что стряслось с моим бывшим учеником?» «Помощь действительно нужна Диме», – осторожно начал Сева. «Только немного не та, о которой вы могли подумать». «Осторожничаешь», – прозорливо хмыкнула она. «Прищурилась». «Или пришел в обход начальства?» «Можно и так сказать», – вздохнул он. «Просьба может показаться странной, но не могли бы вы с ним поговорить?» «Поговорить?» Татьяна Игоревна фыркнула, еще больше развеселившись. «Ему не хватает собеседников?» «Нет», – Сева достатливо поморщился. «Поговорить о Наташе?» «Интересно», – задумчиво протянула Татьяна Игоревна, облокотившись со столом. Растянула губы в улыбке. «Он что, решил наконец признаться?» «Вы знали?» «О чем?» Она хохотнула, ее грудь колыхнулась так дыханию. «Что он влюблен в нее?» «Давно. Еще года два назад заметила. Все ждала, когда она перестанет вздыхать по своему Антону и обратит внимание на того, кто рядом. «Значит, вы можете с ним поговорить?» «Бесполезно. Думаешь, я не пыталась?» «У Димки удивительное свойство – ставить барьеры там, где в них нет необходимости. Он без может умереть, защищая ее, но признаться в любви – это слишком». Сева досадливо цокнул. Последняя надежда рассыпалась на глазах. «Я могу понять, почему», – медленно проговорила Татьяна Игоревна. «Получить отказ не так страшно, а потерять то немногое, что у них есть, невыносимо». Он и так слишком много терял. Не надо давить. К тому же Наташа... Она попыталась сегодня пригласить его на свидание. Он отказался, ссылаясь на дела. «Идиот!» – простонала Татьяна Игоревна, закатив глаза. откуда в умных, смелых мужчинах столько робости перед любимыми женщинами?» Сева промолчал, вспомнив Соню. В данный момент он даже понимал Диму. Понимал, но отступать не собирался. Может, это от того, что любимая женщина может двинуть так, что улетишь на луну? Прошелестел голос в темноте. Сева нахмурился, встретившись взглядом с тощим профессором Артуром Гургеновичем. Обогнув один из столов, тот остановился рядом с Татьяной Игоревной, покосился на ее грудь. «У вас такие мелочные проблемы, даже скучно». «Тебя никто не просил их решать», – огрызнулась она. «Скучные проблемы порой отлично развеивают собственную скуку», – не обратив на нее внимания, продолжал Артур Гургенович. «Может, я смогу помочь?» «Не думаю, что твои методы нам подходят. Ты еще не знаешь, принцесса, а уже отказываешься», – с легкой обидой ответил он. Растянул губы в улыбке и посмотрел на Севу. «Есть у меня одна вещь». «Артур!» – в голосе Татьяны Игоревны послышался рык «Я не позволю использовать твои разработки на людях». «А вакцину от лихорадки использовала с удовольствием», – ехидно ответил Артур Гургенович. «Это был другой случай». «Так я и не предлагаю волшебный укол смелости». «Лёгкая настойка с добавлением алтайских трав». «Ничего страшного, при необходимости всё обратимо». «При необходимости?» прошептала Татьяна Игоревна, развернувшись к нему и толкнув грудью. «Тебе мышей не хватает, что ты решил на людей перейти?» «Мыши не умеют говорить, принцесса», а растянулся в тонкой улыбке Артур Гургенович. «А мне бы хотелось обладать большей информацией». «В общем, он прикрыл глаза, я не настаиваю». «Постойте», прервал разгорающийся скандал Сева, заметив, как вспыхнули ореховые глаза Татьяны Игоревны. «Давайте выслушаем, вдруг поможет». Ему было неприятно от того, что приходилось просить помощи у старого любителя нетрадиционной медицины. Более того, если об этом когда-нибудь узнает Дима, ему никогда не удастся восстановить его доверие. Но если есть шанс, то почему бы не рискнуть? «Как я уже сказал», – оживился Артур Кургенович. Игнорируя возмущённо пыхтевшую главу лаборатории, это простая настойка с лёгким добавлением трав моего собственного сбора. Смешиваясь с кровью, она заставляет некоторые отделы мозга работать мощнее, проще говоря, вытаскивает нарушу наши самые тайные желания. Усиливает их. Как я и говорил, ничего страшного. Это не наркотик даже. Развеивается через несколько часов без остатка. Главное – достигнуть желаемого. Достигнуть желаемого? прищурилась Татьяна Игоревна и вдруг спросила неожиданно тихим, ровным тоном. «Ты не пытался опробовать ее на ком-нибудь?» «Нет», — довольно улыбнулся Артур Гургенович, бросив на нее многозначительный взгляд. К тому же она не дает ложных желаний, только увеличивает собственные. Но он сделал паузу. Если Дима хочет, к примеру, новый плащ, а не Наташу, то просто пойдет, купит его и успокоится. «Хочешь сказать, что если Дима хочет Наташу, то не успокоится, пока ее не получит? Ты на что нас толкаешь?» «Вы сами толкаетесь», – невозмутимо ответил он. «Всегда можно дать противоядие, и действие тут же прекратится». «Противоядие!» По слогам произнесла Татьяна Игоревна. «Легкая настойка, говоришь?» «У слова «яд» слишком негативная окраска». «Поверить не могу, что мы это всерьез обсуждаем», – пробормотал Сева. «Да ничего ужасного ваш Дима не сделает, поцелует Наташу и успокоится». «Ты не можешь быть в этом уверен», – Татьяна Игоревна прожигала взглядом, кусая губы. «Не могу», – легко согласился профессор. К тому же, для начала он должны убедиться в том, чего именно он хочет. Если ошибаемся, тут же дадим противоядие и все. Если же нет, убьем сразу двух зайцев. Я получу необходимую информацию о действии, а вы устроите счастье друга. Все просто. Все просто. Эхом повторила Татьяна Игоревна и переглянулась сивой. Он напряженно смотрел на нее, понимая... что ответственность так или иначе ляжет на него. Оставалось решить, так ли он уверен, чтобы пойти до конца.